Проспав до ужина, волк успел к последней жеребьевке. Белорад выдавал оставшиеся жетоны. — А ты чего? — нахмурился он, когда волк потянулся к мешку. — Ты только с ночи. — Поменялся? — Охота в день дежурить, когда награйский князь придет. — Хуже баб. Белорад покачал головой, протягивая мешок, при этом взгляд его оставался холодно-суровым. Волоксан глянул на жетон с нарисованными красной краской воротами. Ты куда сегодня? — пихнул под бок локтем Трифон. — Я на стену. — Мне тоже не повезло, — хмыкнул Ван, показывая жетон со стеной. — Буду кости на ветру морозить. — Могу за тебя. — А ты куда? — Неужто не зябко на стене торчать? — Внизу. — Волк протянул жетон с красными воротами. — Я молодой. Кости мороз не крутит. — Ого, ворота. — Прекрасно. Там хоть ветер так под тулуп не лезет. — Уже к часу луны Влаксан пожалел о своей торопливости и дерзком заявлении, что молодости холод — вещи несовместимые. Он приставил к стене бердыш, растирая под рукавицами окоченевшие пальцы. С неба подмигивала тонкая полоска зарождающегося месяца. Уже под полночь, но никто так и не явился. Неужто гонец будет не сегодня, и придется опять меняться? Заночевать в тепле, либо навестить княгиню будет куда приятнее» чем зазря на стенах ошиваться, надеясь шугануть дружка. С улицы послышался громкий протяжный свист и стук в калиту. С псарни разразилась лаем княжья сфора. Тихо скрипнул засов. «Что надо, бна!» Голос вана звучал грубо, перекрывая лай возбужденных псов. «Велено предстать перед княгиней!» раздался громкий мальчишеский голос и тут же сорвался на шепот. «Князь награйский поклон шлет!» Ван распахнул калиту, впуская паренька, ведущего под узду взмыленного коня. Хлопья белой пены под седлом превратились в хрупкую ледяную корку. Влаксон поднял бердыш. «Что ж, все же повезло. Уж такую возможность птах не упустит, точно прибежит». Трифон стоял в углу над княжеским садом, прижавшись к опорному столбу. Он облокотился, древка бердыша, подперев голову рукой. «Спишь, что ли?» — шепнул Волк, подходя к молодому дружиннику. — Батюшки! — вздрогнул Малец. — Ты по что крадешься? — А что же мне, барабанить сапогами? Чтоб все вредители точно знали, где я иду? — Вредители! — пробурчал Трифон. — Кому это надо? Волк пожал плечами. — Там гонец с награя пришел. — Да ладно! Даже в темноте было видно, как возбужденно заблестели глаза Трифона. — Думаешь, псы так просто разорались? — — Хочешь, пойди глянь, а я тут подменю. — Да ну, там уже, поди, в красном дворе только слуги бегают, а сам гонец где-то в тереме. — А ты прямо видал его? — Видал, — пивнул волк. — Мальчишка младше тебя, может, пройдешься? — А ты меня что, гонишь? — Ходил я, ничего не видать. — Там горы, — махнул рукой Трифон. — С красных ворот город, а во дворце тишина. Поди, на черном дворе только мужики к бабам гуляют. Я, может, с тобой хочу опытом поделиться. Волк хмуро кивнул, снимая лук, размотал и надел тетиву. — Ты чего? — удивился Трифон. — Показалось, слышал что-то. — Показалось. — И а третий год в дружине, тут каждую ночь кажется что-то. — Коли была с этим беда, нам бы луки заправленные давали, — проворщал дружинник, тоже стягивая со спины лук. — А что лук тогда заправляешь? — спросил Волк. — На всякий. Что, коли тебе не показалось? Волоксан пожал плечами. — Что ж, если мальчишка тоже шуганет птаха, глядишь, тот наконец поймет, что не следует сюда соваться. Раз ему слово приятеля не указ, может, дружинников побоится. — Зябко на стене, — поежился Трифон. — Неужто ты и правда не мерзнешь? — Мерзну, — ответил волк и решил увести разговор в другое русло, пока Трифон не стал расспрашивать дальше. — Ты как в дружину-то попал, молец? Почему ж молец? — Мне-то поди уже скоро третий десяток починать, — пробурчал Трифон. — Я из городских, из Гратичей. Тут выбор невелик. Либо в городе устройся, либо в деревне иди. Отец мой кузнецом был, его даже наш я разжаловал. Вот он и успел меня сюда пристроить, покуда не почил. — И как тебе жизнь при дворе? — Поди худо. Кормят, поют, кафтан красный выдали даже. Знай себе, ходи охраной. То, что ночи не спать так к тому привыкаешь. А как Ярош дочь свою сосватал, так и войн не было. Награй нас в покое оставил. Так что я тут бед не знал. По весне вот думаю посвататься. Приглядел кого? Спросил волк, высматривая, не крадется ли где по крышам знакомая рваная тень. Ага, знахарку княжью знаешь? Старуху? Ее самую. При ней сиротка ходит. Хороша девка, засмеялся Трифон. Даренка? «Славная девчушка, только мала еще. Тю, поди, в весну уже вошла, или к лету войдет. А там можно уже свадебку играть, детишек нарожать. Хорошая затея». Влоксан похлопал Трифана по плечу. Тихий шорох, точно хлопанье крыльев, раздался слева. Волк обернулся. «Да ладно тебе, ворона поди», — отмахнулся Трифон. Волк быстро натянул тетиву и выстрелил. С глухим стуком стрела воткнулась в родовой дуб. Крупная рваная тень скользнула по ветвям, прячась за стволом. «Погоди-ка!» — натягивая тетиву, прошептал Трифон. Волк опустил лук и внимательно смотрел на птаха. Что дальше? Затаится и будет ждать? Или попытается рвануть? Трифон выпустил стрелу чуть ниже волка, также оставив ее в дереве. Но вот лук опускать не стал. «Может, показалось?» — неуверенно спросил Влаксан. «За два с лишним года в дружине мне всякое казалось, но не такая дрянь». Трифон вытянул спину в струну и тихой поступью на полусогнутых ногах двинулся вправо. Влоксан напрягся. «Мальчишка не так прост, как кажется». Трифон неслышно прокрался к повороту стены и уже обходил дуб справа. Если он так выучился ходить, то и стреляет по день не хуже заядлого охотника. Малец натянул тетиву, волк свистнул, что было сил тень рванулась вправо и вверх. Птах успел ухватиться за ветвь. Стрела по самое оперение влетела ему под мышку. Слабо пискнув, птах повалился с дерева, словно куль. «Мать!» — прошипел Влаксан. Лук выпал из его рук, гулко стукнувшись об дощатый пол. «Я снял его. Ты видел?» Радостно улыбаясь, подбежал Трифон. «А что у тебя с лицом?» Волк так и застыл с открытым ртом, словно болван, глядя на пацана. — Не ожидал, что ты так хорошо стреляешь, — покачал он головой. — Ни разу не видал тебя на стрельбище. — Ну, так я лучник. С малолетства отец меня то к охоте, то к дружине приобщал. Хоть туда, хоть сюда, ко двору пристроить. — Что мне на стрельбище-то делать? — Я и так стреляю хорошо. Пойду гляну, что за черт к нам пожаловал. Махнув рукой вниз, Трифон побежал к лестнице. Ночь вдруг стала темнее, и кровь с жаром ударила в лицо. Холод отступил, но руки продолжали дрожать. «Твою мать!» — выругался себе под нос волк, силой ударив по опорному столбу. «А ну, как его допросят!» «Говорят, княжий палач может выведать все тайны». Стрела вошла глубоко, всю грудь насквозь, не иначе. «С такой раной не сбежит, да и не проживет особо, но разболтать лишнего может». «Мать!» — он снял перчатки и обхватил голову руками. Глаза заболели, а руки, казалось, вообще стали чужими. Знать бы, куда теперь определят птаха, а то еще выдаст все, что знает о княжьем младенце. Внизу забегали слуги. Белорад громко отдавал распоряжение. Волк глядел и не слышал ничего вокруг. Вот двое дружинников подхватили за ноги и уволокли птаха. Следом прибежали слуги, стали заметать листовую кровь, чтоб не портить вид в княжнем саду. Трифон вернулся тихо. «Ты чего?» — спросил он. «Да хотел сам вражину снять. Обидно?» — отмахнулся волк. «Ладно тебе, не висись. Я Белораду все равно, как есть, скажу, что без тебя и не заметил бы эту дрянь. Вон, на днях награйское посольство приедет. Там поди этих чертей полезет со всех щелей. Сдается мне, эта паскуда была заслана награйцами». «А он что говорит?» «Ничего не говорит. Будут допрашивать, может, расколется?» — спросил Влаксан. — Этот уже ничего не скажет, уже раскололся, — махнул рукой Трифон. — Шею себе свернул, когда падал. Я пришел, он уже покойный был. Волк почувствовал, как ужас отступает, и тело обмякло. — Да уж, — покачал он головой. — Пойду стену обойду, глядишь, еще кто тут ошивается. — Давай, — кивнул Трифон, протягивая волку бердыш, — не забывай свое. Волк обошел княжий сад и зашел за терем туда, где начинал дежурство. На углу у красного двора стоял пожилой дружинник. Он глянул на волка. — Что там? Поймали кого? — Скорее пристрелили. Старик кивнул и отвернулся, старательно вглядываясь в темноту города. Волк выбрал укромный угол и уселся на пол. — Птах! Ну что ж дурень такой! И надо было ему лезть в эти окна. Сколько раз было велено не являться. Зачем доводить до лиха? Не нужно было убивать. Так, шугануть, показать, что не шутит, да сдать дружине, что шарится под окнами фаскуда какая-то. А вон как вышло. Хуже было бы, только если бы тот выжил и начал языком трепать, чего вызнал про княгиню. Княгиня брони и мира. Она и так натерпелась за свою небольшую жизнь. Мысль о ней успокаивала точно вино. Захотелось упасть и забыться в ее нежности. «Я же тебя предупреждал!» — прошипел себе под нос волк. К утру пришел белорад. Едва заслышав твердые шаги, Влаксан вытянулся в полный рост, крепко сжав бердыш. «Все тихо?» — скорее утвердительно произнес воевода. «Конечно. Уж я-то услыхал бы». «Да...» — протянул белорад, глядя вниз. Трифон сказал. «Молодец, волк. Интересно только, давно ли эта паскуда по нашему двору шастает?» Да уж. Лучше бы здесь никому не знать, как давно и по какому поводу. Я впервые увидал. Как сменишься, свободен, — улыбнулся Белорат. Вы с Трифоном сегодня отличились, даю вам выходной. Воевода задумчиво оглядел Красный двор и пошел дальше.